Глава двадцать Горечь. Горечь – это выражение продолжительного разочарования. Разочарование может прийти извне, но вот как долго оно останется с вами, решать исключительно вам. Ешка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Когда между мной и Катариной установилась гармония, мы с Эмили отправились в путь. Катарина попросила меня каждые два часа растирать Эмили грудь какой-то детской мазью с ментолом, так как у нее были легкие симптомы простуды. Я взял мазь, взял Эмили, и мы поехали на трамвае на детскую площадку в городском парке. Вчера мне там очень понравилось. Множество турников, горок, качелей, и повсюду масса песка. А еще эспрессо-бар со множеством пакетиков соевого молока для увеличивающегося с каждым годом числа мамочек, любительниц латте макиата страдающих от всевозможных непереносимостей. Эмили хотела прокатиться с горки и притом одна, чтобы показать мне, как здорово у нее получается, так что я уселся на краю площадки и наблюдал за ней, и за другими детьми, и за другими взрослыми. «Если кто-то скажет вам, что все дети клевые, то он соврет», Ваш собственный ребенок – вот кто самый клевый, и точка. К счастью, есть еще много других детей вполне милых, к тому же есть еще много говнюков. Таких детей, при взгляде на которых сразу понимаешь, какие уроды их родители. Но не только наружность становится причиной, по которой дети попадают в эту группу. Они требовательны, занудливы, вечно недовольны чем-то, утомляют окружающих. На детской площадке в городском парке таких детей можно было быстро вычислить по их монотонному нытью. Кроме меня, какой-то парочки и еще одного мужчины, на площадке были одни только женщины. Парочка была из тех, что всем своим видом агрессивно транслирует окружающим «Ха, мы счастливы!» Красивые, спортивные, успешные, очевидно, так и живущие с самого своего рождения на деньги родителей, которые 70% своего времени уделяют внукам. Единственный мужчина казался печальным и потерянным. Возможно, тоже нечастый гость на детских площадках. Он явно чувствовал себя среди женщин не в своей тарелке. Вероятно, разведен и постоянно пытается разыграть для своего ребенка маленький спектакль о беззаботных буднях, которые у него забрали. Помимо этих троих, я обнаружил также два типа женщин – мамочек и нянечек. Мамочки, как правило, апатичные и измотанные – С вымученными улыбками опекали каждое своего единственного бойкого и веселого ребенка. Няни, наоборот, бойкие и веселые дамочки, толкали перед собой огромные коляски, и в каждой коляске сидело по пять апатичных и измотанных детей младше трех лет. У няни может быть до пяти детей на попечении. И если среди этих пяти попадается хоть один говнюк, то четверо других в основном будут предоставлены сами себе, в то время как няня будет вынуждена удерживать говнюка, чтобы тот не кусался, не дрался и не царапался, или просто успокаивать его, чтобы он прекратил ныть. Пока мой взгляд блуждал по детской площадке, я предавался этим своим мыслям и вдруг обнаружил, что вместо того, чтобы радоваться времени, проводимому с Эмили, я полный горечи критикую присутствующих мамочек, нянь и детей. Спустя три минуты пребывания на детской площадке Мое настроение сменилось, ах, как тут прекрасно, на какие же они все скучные. При этом окружающая обстановка ничуть не изменилась. В моем справочнике по осознанности о горечи говорится следующее. Горечь ⁇ это выражение продолжительного разочарования. Разочарование может прийти извне, но вот как долго оно останется с вами, решать исключительно вам. Если вы не хотите, чтобы качество вашей жизни, Определяли старые разочарования, то задайте себе следующие вопросы. Первое. Как возникло это разочарование? Второе. Вы действительно хотите дать причинам этого разочарования такую власть над своей жизнью, чтобы теперь жить с горечью? Третье. Как бы вы себя почувствовали, если бы поняли, что счастье не зависит ни от чего конкретного? С чем я был так? «Разочарован, что сейчас сидел с чувством такой горечи на детской площадке?» Ответ был очень прост. В отличие от всех присутствующих тут женщин, я впервые в жизни был на детской площадке с дочерью в будний день. На протяжении двух с половиной лет я был полностью избавлен от забот о дочери, потому что работал как идиот. За эти годы я ни разу не появился на детской площадке, вымотанным после работы. За многие дни и недели... Мне ни разу не пришлось отказаться от своих потребностей, чтобы побыть тут ради одного единственного человека. И я был не только безумно разочарован, но и прежде всего безумно зол на самого себя за то, что никогда этого не делал. Эти два с половиной года были бездарно растрачены, и мне их уже никогда не вернуть. И виноваты в этом были уж, конечно, не мамочки с их детьми, на которых я так ополчился. Виноват был только я сам. Я не хотел давать этой горечи такую власть. Тем более теперь, когда я столь радикально поменял свою жизнь. Мое счастье было возможно здесь и сейчас. Я встал, подошел к Эмили, взял ее на руки, подбросил в воздух и снова поймал свое счастье. В довершении всего я собирался вознаменование своего счастья пригласить на латте-макеата другого папашу, с горечью поглядывавшего на меня, а еще ту счастливую парочку, но в этот момент зазвонил мой телефон. Звонил Саша. Он сообщил мне, что ребята Вальтера только что обезвредили моего преследователя. Он шел за мной от моей квартиры до дома моей бывшей жены и дальше до детской площадки в дворцовом парке. Сотрудники охранной фирмы, замаскированные под влюбленную парочку, незаметно вывели его из игры. Когда тот, с сладто макеата в руке, отошел за дерево поговорить по телефону. Он стоял у кофейного бара с пистолетом и двумя французскими ручными гранатами в кармане. Его связали и положили в багажник. Я оглянулся вокруг. Ни счастливой парочки, ни мрачного типа, как не бывало. Я молча поздравил себя с тем, что я с моим явно хромающим знанием людей стал только адвокатом, а не специалистом по кадрам. Я бы скорее принял трех нянек за профессиональных киллеров, чем того запуганного типа. А то, что счастливая парочка является не воплощением антиродительства, а охраняет меня, не приснилось бы даже мне во сне. Я попросил Сашу, чтобы эта парочка дала мне еще немного времени. Тому типу несколько лишних часов багажники не повредят. Чуть позже мы с Сашей сможем вместе заняться им. Саша заверил меня, что нет проблем. К тому же, инициативная группа подтвердила сегодняшнее совещание через программу планировщика событий. Саше оставалось только прислать согласие по электронной почте. На этом мы закончили разговор, и до конца дня я заботился о своем солнечном лучике, ощущая счастье и безопасность. По дороге домой вместо бара с латтамакеата были какао и бульварная газета в Макдональдсе.